Глава тринадцатая. Эпиграф. Если не можешь поразить их знаниями, просто запудри мозги. Профессор Ха Хилл. На какой-то миг мы застыли. Наконец Ас повернулся ко мне, недовольно пожав плечами. Да, вздохнул он. Быстро она нас разоблачила. С этой логикой, знаешь ли, не поспоришь. Я чуть было не прозевал его подмигивание, но пока еще не понимал, что же он затеял. — С вашего разрешения, сударыня! Отвесив Маше полупоклон, Ас принялся делать в воздухе какие-то грациозные пасы. Все это крайне озадачило меня — Фетяз потерял свои магические способности. И вдруг до меня дошло. Маша считала магами нас обоих, и он старался подкрепить это заблуждение, ожидая, что в игру вступлю я. Я как можно незаметнее закрыл глаза и снял с него личину. «Извращенец — Извращенец! — гаркнула Маша. — Ты посмотри! — Тут-то мне показалось, что у тебя какая-то странная походка для валета. Я, как уроженец Извра, предпочитаю, чтобы меня называли «извергом». С достоинством поправил ее аз. «Мне плевать, как ты там зовешься», — бесстыдно сказала она. «Меня больше интересует, каков ты в деле». Не успел я насладиться незавидным положением моего наставника — как Маша переключила все внимание на меня. «А ты кто такой, приятель?» — прищурилась она. «Больно ты немногословен. Давай-ка посмотрим, что ты за птица». Под ее пристальным взглядом я занялся восстановлением своей обычной внешности. «Пентюх! Да при том молодой!» определила Маша, изучая меня, слегка наклонив голову на бок. «Ну да неважно. К тому времени, когда старушка Маша закончит с тобой... Слушай, а тебя случайно зовут не Скиф? Пентюх, путешествующий с извращенцем!» Ее глаза широко открылись, а взгляд заметался, перескакивая с меня на Аза и обратно. «Вы слышали обо мне?» — спросил я одновременно и удивленный, и польщенный. Она глухо рассмеялась. «Когда я в последний раз заскакивала на базар, все только об этом и говорили». «Правда? И что же там говорили?» — заинтересовался я. «Ну, например, как ты сколотил команду из шести демонов и с ее помощью разгромил целую армию». «Это самое эффективное использование живой силы, какое только удавалось кому-нибудь провернуть за многие века». «На самом деле нас было восемь, если считать Глиппа и Берферта», — скромно признался я. «Кого?» «Дракона и единорога», — объяснил я. «Предприятие оказалось успешным, и поэтому я хочу воздать должное всем участникам». Очень благородно с твоей стороны, — похвалила меня Маша. Большинство моих коллег, когда их планы срабатывают, стараются присвоить всю славу себе и упоминают о помощниках, только если им нужно на кого-то свалить вину за неудачу. — Ну, если вы слышали о Скиве, — улыбнулся Ас, влезая в разговор, — то наверняка знаете, кто я. — Вообще-то нет, — пожала плечами Маша. Я слышала, что с ним был шумный извращенец, но никто не упоминал его имени. «Да неужели?» — спросил Аз, показывая в улыбке все свои зубы. «Только извращенец, да?» «В таком случае, — поспешил я, — позвольте вам представить моего друга и коллегу Аза». «Аз?» — удивилась Маша. «Как и... не родня!» — заверил он ее. понятно», — кивнула Маша. «Вы не будете против, если я выпью немного вина?» — спросил мой наставник, показывая настоявший на столе кувшин с вином. Путь был долгим. На сей раз я был начеку и быстро пролевитировал кувшин прямо в поджидавшую руку Аза. Мне и в голову не пришло поставить его в неловкое положение — Мы все еще находились в неведении относительно Машинных способностей, и поэтому любые наши приемы, способные вывести ее из равновесия, были гамбитом, что надо. «Итак, я хотел бы узнать, что здесь делают двое членов высшей лиги», — сказала Маша, откидываясь на шелковые подушки. «Вы ведь не метите на мое место, мальчики, не так ли?» Мне пришло в голову, что все наемные маги, которых я встречал, страдали паранойей по части потери работы. — Заверяю вас, — быстро проговорил Аас, — в наши замыслы не входит отнимать у вас работу. Вы бы провалились уже на стадии медосмотра. — Ну, если вы не ищете работу, так что же вы здесь делаете, — поинтересовалась она. Это был хороший вопрос, и, к счастью, Уаза имелся неплохой ответ. «Мы просто устроили себе небольшой отпуск», — соврал он. И махнули на валет в надежде нажить немного денег, вложив их в игорное дело. «В игорное дело?» — нахмурилась Маша. «Но ведь большая игра закончилась». «Большая игра!» Презрительно фыркнул Ас. «Будем с вами откровенны. Мы плохо разбираемся в профессиональном спорте, чтобы делать в нем ставки. Но мы знакомы с войнами, здесь, кажется, назревает таковая. Я считаю, что если мы не сумеем поставить на нее поумнее, чем кучка мужланов, которые не видели войны пятьсот лет, то мы заслуживаем потерять свои деньги». «Это объясняет ваше прибытие на Валлет», — задумчиво произнесла Маша. «Но ничего не говорит о том, что вы делаете здесь, в моем кабинете. Разве я могу сделать для вас что-нибудь такое, чего вы не можете сделать сами?» «На это я мог бы дать довольно неоднозначный ответ», — ухмыльнулся Ас. «Ну, а если серьезно...» «Нам нужны кое-какие сведения, а точнее, будут ли вестись какие-либо крупные военные действия и, возможно ли, неожиданности со стороны противника». «Противника? Вы имеете в виду Тахо?» Она громко рассмеялась. «Гарантирую вам, мальчики, с этим, как его Квингли, я справлюсь одной левой». при условии, что эта левая будет вооружена несколькими моими игрушками. Иллюстрируя свой довод, она взмахнула рукой, и кольца начали переливаться всеми цветами радуги. — Для войны они как раз подходят, — кивнул Аз. — Ну, как срабатывают здесь, в городе? Это сможет помешать Таха заполучить приз обратно еще до начала военных действий. «Я установила в хранилище приза несколько штуковин, и они поймают всякого, кто попробует его свистнуть», — улыбнулась Маша. «Даже если они попытаются применить магию. Каждая из этих штуковин в отдельности может разладиться, но...» Я установил их так, что порча одной приводит к запуску другой. Без моего разрешения никто этот приз не вынесет. Неплохо, улыбнулся мой наставник, но и заметил, что улыбка у него получилась немного натянутой. Значит, пока полный контроль над призом у вас, неожиданностей не предвидится. Не абсолютный контроль, Поправила его Маша. «Когда приз на параде за него, отвечает армия?» «На параде?» — удивился я. «О, раз в день приз проносят по улицам города для поднятия патриотического духа граждан. Можно было подумать, что им это скоро надоест, но они повторяют шествие ежедневно, словно спятившие. Полагаю, приз сопровождает вооруженный эскорт». — заметил Ас. — Шутите? Когда его проносят по городу, за ним тащится половина армии. Они проводят больше времени, эскортируя приз, чем готовясь к войне. — Понятно, — пробормотал мой наставник. — Ну, теперь мы узнали все, что хотели. Пора убираться в свояси Прежде чем мой ментр успел подняться, Маша придвинулась к нему, ухватив за ногу. «Зачем так спешить?» — промурлыкала она. «Разве я не получу ничего в обмен за свои сведения?» «На самом деле...» — крякнул Ас, пытаясь аккуратно высвободить ногу. «Есть кое-что, что может вас заинтересовать». «Несомненно...» — улыбнулась Маша, придвигаясь ближе. «Вам известно, что Квингли вызвал на помощь демона». «Он... чего?» Маша отпустила ногу Аза и резко выпрямилась. «Такие дела», — кивнул Аз, отодвигаясь за пределы досягаемости. «Судя по всему услышанному нами, он держит демона в качестве пленника у себя в мастерской». Я думаю, что Квингли планирует использовать его в предстоящей войне. «Демона? Да — Демона? — Да? — растерянно пробормотала Маша. — Ну и ну. Это ж надо. Не думала, что у Квингли хватит на это пороху. — А вы ничего не слышали о способностях этого демона? — Ничего конкретного, — признался Ас. «Ну, я думаю, он не представляет большой угрозы». «Это верно», — кивнула Маша. «Уверена, я справлюсь с ними обоими». «Я узнал эту интонацию. Точно такая же появляется у меня, когда я стараюсь убедить себя, что смогу осуществить очередной замысел Аза». «Слушай, Маша!» — воскликнул мой наставник, словно эта мысль осенила его только теперь. «Хотя мы и в отпуске, но, я думаю, мы сумеем помочь тебе». «Правда?» — обрадовалась она. «Это в наших интересах, если мы собираемся ставить на войну», — улыбнулся Ас. «Иначе мы бы не впутывались. Мне кажется, мы сможем освободить демона или нейтрализовать его, чтобы он ничем не смог помочь Квингли». «Вы сделаете это для меня?» — не поверила Маша. «Разумеется», — подтвердил Аз. «Только не удивляйся тому, что мы предпримем. Что бы мы ни делали, постарайся не противодействовать нам. Я ничего не гарантирую, но думаю, мы сможем провернуть это дельце. И если нам это удастся, мы тоже когда-нибудь можем попросить об услуге». Всякий, знавший Аза, сразу заподозрил бы неладное, если бы он предложил сделать что-нибудь безвозмездно. К счастью, Маша не знала Аза и заботливо и благодарно помахала нам рукой на прощание. — Ну, малыш, — усмехнулся Аз, хлопая меня по плечу, — неплохая работа, не так ли? За один сеанс мы не только разведали противник, но и нейтрализовали его. Что мы теперь не предприняли, большая злая Маша не выступит против нас и опасения расстроить наши планы против Квингли. Так как прежде, чем мы снова вышли на улицу, я восстановил наши личины, похлопывание Аза пришлось не совсем по спине, а удар оказался большей силы, чем, возможно, он рассчитывал. В общем и целом... Это никак не улучшило моего и без того угнетенного настроения. — Разумеется, ас, пробурчал я, — за исключением одной маленькой детали. — Какой такой детали? — Мы не можем похитить Танду Квингли, так как он из-за этого потеряет работу, а мы обещали не подвергать опасности его положения, помнишь? — Ах, Скиф, Скиф! — покачал головой мой наставник. — Это не я проглядел, это ты не обдумал все как следует. — Ладно, — резко сказал я, — допустим, я тугодум. Так объясни мне все более доступно. — Ну, во-первых, как я только что упомянул, нам какое-то время не придется беспокоиться о Маше. Но начал было я, но он перебил меня. — Во-вторых, я сказал... «Освободим или нейтрализуем?» «Так вот, мы уже знаем, что Квингли не собирается использовать Танду в войне, а значит, что бы мы ни сделали дальше, Маша уже должна нам услугу». «Но мы прежде всего должны выручить Танду, — возразил я, — а для этого нам необходимо похитить приз». «Правильно!» Ас погладил меня по голове. — Рад, что наконец ты все уловил. — А? — отозвался я интеллигентно. — Все-таки не уловил, — вздохнул мой наставник. — Слушай, малыш, наша миссия по-прежнему остается в силе, и мы украдем трофей. — Но я не могу обойти машины капканы. — Конечно, не можешь, — согласился Ас. Вот потому-то нам и предстоит украсть его на параде. — На параде? — удивился я. — Средь бела дня на глазах всего города и половины армии? — Разумеется, — пожал плечами аз. — Это идеальная ситуация. Мне пришло в голову, что либо мое представление об идеальной ситуации в корне неверно, либо мой наставник окончательно спятил.